Глава двадцать четвертая. Новый план француза. После исчезновения Эвереста Космо-Версаль тщательно измерил глубину воды на вершине, которая, как он обнаружил, составляла сорок футов, а затем решил отправиться на восток с ковчегом, плывя медленно, и вернуться через месяц, чтобы посмотреть, появятся ли к тому времени какие-либо признаки о повторном появлении суши. Ни одна часть его необычной теории потопа не была более революционной или научно невероятной, чем эта идея о том, что континенты постепенно возникнут снова из-за внутренних напряжений, возникающих в земной коре. Он ожидал, что это будет вызвано огромным давлением воды, глубина которой должна составлять 10 или 12 миль над самыми глубокими впадинами старого океанского дна. Он ожидал, что геологические движения будут сопровождаться проникновением воды в подземные полости и в нагретую магму под вулканическими областями. Он часто обсуждал этот вопрос с учёными на борту Ковчега и, несмотря на их недоверие, настаивал на своём мнении. Его также нельзя было поколебать в его вере в то, что первые землёй, которые появятся, будут Гималаи, Памир и плато Тибет. "Возможно, нам придётся подождать несколько лет, прежде чем будет обнажена какая-либо значительная площадь", признал он. "Но не следует забывать, что та земля, которая впервые появится над водой, будет находиться на существующем уровне моря и будет иметь океанический климат, подходящий для быстрого развития растений. У нас на борту есть всё необходимое для быстрого выращивания. И за один сезон мы могли бы начать выращивать урожай." — Но сначала, — сказал профессор Ирми Мозес, — появятся только горные вершины, и как вы можете ожидать их успешного возделывания? — Есть все шансы, — ответил Космо, — что даже горные породы после погружения станут достаточно рыхлыми, чтобы их можно было легко превратить в почву, особенно с помощью химических реагентов, которые я прихватил с собой. И я не боюсь, что не смог бы за несколько недель сделать так, что даже вершина Эвереста станет плодородной. Я предвижу на самом деле, что именно на этой вершине мы начнём восстановление человечества. Но затем, по мере того, как плато внизу всплывут на поверхность, мы сможем постепенно спускаться и расширять поле нашей деятельности. Предположим, что Эверест может превратиться в вулкан. Этого не может быть, сказал Космо. Вулканы образуются в результате выдавливания лавы и пепла снизу. И они не могут вырваться на вершине уже сформировавшейся горы, особенно когда у этой горы нет вулканической трубы и кратера. А на Эвересте не было ни того, ни другого. «А если спад равноденния, из-за которого мы застряли на вершине горы на Сицилии, произошёл из-за поглощения воды в недра земной коры, почему это не может произойти снова и таким образом обнажить Гималаи без какого-либо подъёма земной коры, спросил профессор Мозес. "Я думаю", сказал Космо что вся вода, которая могла проникнуть в кору, уже сделала это за то время, пока продолжалось столь удивившее нас понижение уровня. Теперь мы должны ждать геологических изменений, возникающих в результате постепенной уступки внутренней массы новым силам, воздействующим на неё. Поскольку вся земля увеличила себе весси из-за уплотнения на ней туманности, её пластичная кора пропорционально увеличится в обхвате за счёт внутреннего расширения, что в конечном итоге выведет на поверхность все старые континенты, но прежде всего Азию. Были ли гипотезы Космо-Версаль правильными или неправильными? У него всегда был ответ на любое возражение. А престиж, который он завоевал благодаря своей катастрофически правильной теории о водной туманности, давал ему такое огромное преимущество, что никто не чувствовал достаточной уверенности в себе, чтобы долго противостоять чему-либо, что он мог бы выдвинуть. Соответственно, все в ковчеге нашли, что ожидают возрождения Эвереста почти с такой же уверенностью, как и их лидер Космо-Версаль. Они начали свое пережидающее путешествие, проплыв через Тибетское плато и высокую цепь гор Юнь-Линь над Китаем. Интерес всех на борту был возбужден до высшей степени, когда они обнаружили, что плывут над могущественными владениями китайского президента-императора, который получил огромную власть, сделавшую его правителем всего Восточного мира. Он с его полумиллиардом или более того подданных теперь покоился на дне океана глубиной от трех до пяти или даже шести миль. Глубоко под ковчегом лежали широкие и некогда густонаселенные долины Яцзы, Кианг и Хуангхо, бич Китая. В конце концов, они повернули на север и снова вошли в район Тибета, снова ища утонувшую корону мира. Тем временем в Ковчеге возобновились театральные представления и концерты по вечерам, а иногда звучала музыка и даже танцевали на длинных променадах, открытых на свежем воздухе. Пусть это не вызывает удивления или осуждения, ибо дух радости в жизни непобедим, как и должно быть, если жизнь стоит того. Так случалось что нередко, и не с каким-либо поряцаемным намерением, или в каком-либо духе бессердечной забывчивости. Эта замечательная компания странствующих по миру дрейфовала в лунном свете над вселенской водной могилой миллионов утонувших. Под звуки сторонах инструментов, крадущихся по колышующимся волнам, и мягкий звук быстро продвигающихся ног, скользящих по глади палубы. Костяки териады из ЭР Ульфрид Адельстон возобновили свои бурные попытки утехамири друг другу, но теперь даже космо редкол был слушателем за исключением тех случаев, когда ему приходилось вмешиваться, чтобы сохранить мир. Король Ричард и Амазбланк, однако, обычно выслушивали их, но по выражению их лиц было видно, что перспектива кулачных боев доставляла им гораздо больше удовольствия, чем изложение странных научных доктрин. Возможно, самым счастливым человеком на борту был капитан Армс. Наконец, он мог делать столько наблюдений, сколько хотел и изучал карты Азии, пока не заявил, что теперь он знает широту и долготу гор лучше, чем морские порты Старых океанов. У него не было ни малейших трудностей с поиском местоположения Эвереста снова. И когда он объявил, что они плывут над ним, Космо немедленно приготовился сделать еще одно измерение глубины воды над вершиной. Результат вряд ли можно было назвать удовлетворительным. Он обнаружил, что оно уменьшилось всего на 4 дюйма. Он сказал капитану Армсу: "Диапазон растёт, но не так быстро, как я надеялся. Даже если нынешний уровень должен быть удвоен, потребуется 5 лет для достижения наивысшей точки. Вместо того, чтобы оставаться в этой части света, у нас будет достаточно времени, чтобы совершить неторопливое путешествие вокруг Земли. А когда мы вернёмся, возможно, будет видно достаточно земли, чтобы дать нам хороший старт". — Мистер Версаль, — сказал капитан, — вы помните, что вы обещали мне бросить якорь на вершине Эвереста, если я совершу траверс через Белучстан? — Конечно, я помню это. А также то, что ты не был расположен брать на себя эту задачу. Тем не менее, ты сделал это хорошо. И я полагаю, что теперь ты хочешь, чтобы я выполнил сделку? — Совершенно верно, — ответил капитан. — Я просто хотел бы воткнуть грызевой крюк в макушку земли. — Я думаю, что это перекроет всю морскую пряжу, когда-либо сплетенную. — Очень хорошо, — ответил Космо. — Попробуй, если у тебя достаточно кабеля. — Достаточно и с избытком, — крикнул капитан. — И я мигом подцеплю Гаора Санкар, как его называет Фрэнсис. Это была операция, которая привлекла всех к поручням, чтобы посмотреть на нее. Сотни глаз пытались проследить за якорем, когда он опускался в перпендикулярной вершине горы. — Я думаю, что это перекроет всю морскую пряжу, когда-либо сплетенную почти на 40 футов ниже сквозь прозрачную воду они могли смутно видеть тёмные очертания вершины внизу и они смотрели на неё с удивлением и чем-то вроде ужаса каким-то образом они почувствовали что никогда раньше не могли в полной мере оценить ужасные глубины над которыми они парили якорьнюклон напускался пока не упёрся в скалу наконец-то он зацепился и через несколько минут огромное судно медленно раскачивалось удерживаемое тросом якорь которого был на вершине мира. Когда все достаточно насытились новыми ощущениями, якорь был спущен и нос ковчега был повернут на северо-запад, Космо-Версаль объявил о своем намерении совершить кругосветное плавание по затонувшему земному шару. Новость о том, что они собирались сделать, была приятной и печальной для обитателей судна. Они хотели еще раз пройти над землями, где впервые увидели свет, и в то же время они боялись, Воспоминания, которые такое путешествие неизбежно вызвало бы с ошеломляющей силой. Но в любом случае это было бы лучше, чем дрейфовать годами над Тибетом и Китаем. Пока все остальные обсуждали перспективы нового путешествия и гадали, как долго оно продлится, Див де Баушам сосредоточил все свое внимание на новом проекте, который возник в его активном уме, как только было объявлено о намерении космо. Он отвел космо в сторону и сказал его. Господин Версаль, самое дорогое воспоминание, которое я храню в своём сердце, это последний взгляд на мой затонувший дом, мой прекрасный мёртвый Париж. Может быть, инстинкты моей нации, связанные с любовью к дому, вызывают во мне меланхолическое удовольствие от такого зрелища, которое вы, другой крови, не разделили бы. Но если возможно, вы разделяете мои чувства по этому поводу, я полагаю, что могу обещать вам «Подобное посещение Великой Метрополии, где началась ваша жизнь, где вы выполнили те труды, результатом которых стало сохранение остатков человечества для повторного заселения Земли». Быстрый ум Космо-Версаль мгновенно понял замысел француза, но он был поражен, и, по-видимому, некоторые непреодолимые трудности сразу пришли ему в голову. «Господин де Баушан», — ответил он, тепло пожимая руку своего друга, Я благодарю вас от всего сердца за ваше любезное намерение, и я уверяю вас, что ничто не доставит мне большего удовольствия, чем еще раз увидеть этот могущественный город, даже если теперь он представляет собой всего лишь ужасные руины, в которых нет жизни, кроме ужасных созданий и глубин. Но, хотя я предвижу, каким должен быть ваш план, я с трудом могу представить, что его исполнение возможно, Но, конечно, думаете о создании водолазного аппарата, способного проникать на глубину почти 6 миль в море, оставляя в стороне вопрос о том, сможем ли мы найти в хранилищах Кавчеги необходимый материал, мне кажется, крайне невероятно, чтобы мы могли сделать аппарат достаточно прочным, чтобы выдержать давление, а затем заставить его погрузиться на такую большую глубину, а после этого безопасно доставить его на поверхность. Франсуа улыбнулся. Господин Версаль, ответил он. Я взял на себя смелость просмотреть запасы материалов, которые вы так мудро подготовили для возможного ремонта ковчега и для использования после того, как ковчег причалит. И я знаю, что среди них я смогу найти всё, что мне понадобится. Вы сами знаете, насколько полно вы обеспечены инженерными инструментами и машинами всех видов. У вас на борту есть даже электролитейное производство. Но с помощью вашего механического гения и мастерства ваших помощников, а также моих собственных людей, которые привыкли работать с этим, у меня нет ни малейшего сомнения в том, что я смогу спроектировать и сконструировать водолазный колокол, достаточно большой, чтобы вместить полудюжный человек, и вполне способный проникать на любую глубину. Конечно, я не могу сделать его из левия, но у вас есть достаточный запас геркулесовой стали, прочность которой настолько велика, что стенки колокола могут выдерживать давление даже на глубине 6 миль. Исходя из моих предыдущих экспериментов, я уверен, что погрузить, а затем поднять этот аппарат, не составит труда. Необходимо только, чтобы средний удельный вес колокола был больше, чем у воды на данной глубине. И вы знаете, что еще в конце XIX века ваши соотечественники отправили зондирующую аппаратуру на глубину более 6 миль в Тихом океане, недалеко от острова Гуам. «Но воздух внутри колокола!» — начал Белло Космо. «Извините меня!» — прервал Дебоушам. «Но этот воздух не должен находиться под большим давлением, чем на поверхности. Я буду знать, как обеспечить это. Вспомните, Жюль верно. Просто дайте мне карт-бланш в этом вопросе. Предоставьте мне материалы для работы. Предоставьте мне возможность воспользоваться вашими советами и помощью, когда они мне понадобятся. Я обещаю вам!» Что к тому времени, когда мы окажемся над Нью-Йорком, мы будем готовы к спуску. Космо был глубоко впечатлён восторженной уверенностью француза в себе. Он очами восхищался конструктором Жильверна, и кроме того, предложенное приключение было ему по душе. Поразмыслив некоторое время, он сердечно сказал: Хорошо, мисье де Вошам, я даю своё согласие. Всё, что вы пожелаете, будет в вашем распоряжении, и вы можете начать, как только захотите. Только пусть это останется в секрете между нами и рабочими, которые будут трудиться над этим. Если это обернётся неудачей, не стоит, чтобы люди в ковчеге узнали об этом. Я могу предоставить вам рабочую комнату в одной из нижних палуб, где никто не будет вмешиваться в ваши действия, и никакая информация о том, чем вы занимаетесь, не сможет просочиться. Это именно То, чего я хотел, ответил Дебоушан, радостно улыбаясь. И я повторяю своё обещание, что вы не будете разочарованы. Таким образом, без малейшего подозрения о том, что происходит в Махль. Любого человека в большой компании за пределами небольшой группы людей, которые действительно были заняты в работе, было начита срательство большого водолазного колокола Дебоушана, и оно продвигалось со всей возможной скоростью в соответствии с надлежащим выполнением работ. Тем временем Ковчег продолжал свой путь на запад. Он плыл медленно, потому что спешить было некуда. И Ковчег теперь стал для его обитателей домом, их единственной опорой на всем земном шаре, да и та была всего лишь маленьким плавающим островком из плавучего металла. Они пересекли Памир и Гендукуш, место, где Каспийское море было поглощено Вселенским океаном, и пересекли Арарат, который три месяца назад подвергал их такой страшной опасности. Но самая высокая вершина, которая теперь лежала на 12 тысяч футов, под их килем. Наконец, после многих экскурсий на север и на юг в безмятежную погоду, которая редко менялась с момента удаления туманности, они прибыли в место или над ним, которое на протяжении веков служило полуденной отметкой на земном шаре. Был полдень, когда капитан Армс Сделав свои наблюдения, сказал Космо и остальным на мостике. «Полдень в Гринвиче и полдень на Ковчеге. Широта 51 градус, 30 минут. Это подводит вас к месту настолько близко, насколько вы, вероятно, попадете в него. Прямо там, внизу, находится старая обсерватория, которая устанавливала хронометр мира и поддерживала часы в рабочем состоянии». Король Ричард отвернулся, услышав слова капитана. Они принесли слишком яркую картину великой столицы в 6 милях под ногами. И слишком острые воспоминания о катастрофическом побеге королевской семьи из переполненного Лондона 7 месяцев назад. По подсчётам календаря это было 15 сентября. Более 16 месяцев вс тех пор, как Косма отправил своё первое предупреждение общественности, когда ковчег пересек меридиан 74 градусов западной долготы, примерно на 41 градусе северной широты, и искатели приключений знали, что Нью-Йорк когда-то был еще глубже под ними. Как пассажиры, так и члены экипажа были очень взволнованы, поскольку большинство из них либо жили в Нью-Йорке, либо каким-то образом были связаны с его предприятиями и его жителями. И какой бы тщетной ни была надежды увидеть какие-либо реликвии похороненного мегаполиса, Все глаза были на чеку. Они смотрели на бескрайнее море во всех направлениях, изучая каждый подозрительный объект на далёком горизонте, и даже с любопытством вглядывались в глубокую бездну, как будто там могло внезапно появиться что-то, что заговорило бы с ними, как голос из прошлого. Но они видели только лучи солнечного света, падающие в бездонные глубины, и иногда какое-нибудь океаническое существо, лениво плавущее далеко внизу цвет моря был чудесным он привлёк их внимание после затопления Вереста но в то время он ещё не приобрёл своего полного великолепия поначалу без сомнения в воде было много растворённого вещества но постепенно оно осело и море становилось всё синее и синее не тёмно-синего цвета старого океана а гораздо более светлого и яркого оттенка здесь на месте Нью-Йорка воды были цвета яркого насыщенющегося сапфира который ослеплял глаз. Космо заявил, что изменение цвета морской волны, несомненно, было вызвано каким-то свойством туманности, из конденсации которой образовалась вода. Но ни его собственные анализы, ни анализы химиков на борту ковчега не смогли обнаружить тонкий элемент, присутствию которого был обязан особый оттенок. Но что бы это ни было, оно придало океану неземной, невесомый вид который иногда поражал. Были моменты, когда они почти ожидали увидеть, как он расширяется обратно в туманную форму и улетает.